Андрей Хветчин. Крио-ген. Пролог. Перед уходящим в облака колоссом хранилища бурлил океан толпы. Пестрой, крикливый предвкушавший Крио тонул в ней, ожидая, когда же все начнется. Народ волновался. «Эгей, давайте! Чего тянем?» – доносилось со всех сторон. Ожидание высасывало, давило. Во рту пересохло. И было от чего. Ничего важнее за последние пару десятков лет и не происходило. Это был День Надежды. День, который уже 15 лет знал каждый в этом городе. Крио едва научился говорить, когда началась Великая Крианизация, и был слишком мал, чтобы понять, что родителей увидит не скоро. И без того скудные воспоминания о них таяли. Он боялся, что от них не останется и следа. Ком подступал к горлу, а в голове звучал вопрос «Почему вы оставили меня?» Но они были герои, одни из первых, кто решился на заморозку для спасения миллионов жизней. А на пасти и на долю оставшихся выпало ох как немало. Началось все полвека назад, в те времена, когда капиталистический мир наконец пересек ту незримую черту и принялся пожирать сам себя. Пылали леса, Реки выходили из берегов, тайфуны сметали все на своем пути, безжалостная стихия загнала всех в стомиллионные города, оставив безжизненные побережья на откуп дикой природе. Затем обезумевшее светило прогнало всех в ночь. Оно уже не было таким нежным и благосклонным, чтобы со всех уголков мира люди ехали к его убивающим лучам. Тьма стала лучшим другом, а свет — заклятым врагом. Хорошо, если бы на этом беды закончились. Люди сгрудились в гигантских мегаполисах, а смертоносный вирус, казалось, только и ждал этого, в готовности нанести сокрушительный удар. Возможно, сама планета взбунтовалась, но факт остается фактом. Незримый яд скосил почти всех. Остались лишь они, последний оплот человечества, осиротевший город. «Голод, болезни, преступность и одиночество. Вот с чем оставил нас Создатель 18 лет назад, в тот день, когда я появился на свет», — вспоминал Крио. Тогда и родилась партия надежды. Именно благодаря ее усилиям все беды остались позади. Рядом стояла супружеская пара, молодые, немногим старше его. Отец семейства уловил взгляд Крио и невольно улыбнулся. «Кто у тебя?» — спросил он, обнимая жену. «Родители!» — с трудом перекрикивая толпу, — ответил Крио. «А у вас?» «У меня отец, а у супруги вся семья!» — сказал он и заорал во все горло. «Сегодня самый счастливый день в нашей жизни!» Их крошка дочь еще неуверенно ступала, но уже была здесь. Она держала в руках огромный портрет, из-за него был виден лишь ее хвостик. С легкой снисходительной улыбкой с него смотрел старик Айзек, ее герой. Тот, кто позволил ее бабушке и дедушке пережить все те ужасные события, а сегодня вернуться к ним согласно плану. Счастье за эту милую семейку приятным теплом расплылось в груди Крио. И правда, все происходящее было заслугой этого человека, великого Айзека Голдфарба. Ведь именно он придумал тайм-аут способ выжить, используя технологию обратимой заморозки, превратить злейшего врага в союзника и снабдить огромный город солнечной энергией. Изоляция, уход в ночь, климатические стабилизаторы, гидропонные фермы – список можно продолжать долго. Мегаполис стал автономным и самодостаточным. Прогрессивная власть, технологический бум и четкий план. Айзек был неотехнократом, как и большинство стоящих здесь. Отдать власть ученым в такое непростое время разве не смело? Но именно они знали, что делать. Имплант Крио вывел изображение шириной во весь фасад здания. Разгоряченные радостные вскрики исчезли, и в библиотеке не было так тихо, как здесь. Уже совсем скоро они увидят своих близких. Все затаили дыхание. На экране появился он, старый и сутулый, с поникшим взглядом. Совсем не таким его запомнил Крио. Дорогие жители города, прошло немало лет с того дня, как я принял это судьбоносное решение. Если вы видите этот ролик, значит, наши ученые так и не нашли способ выйти из криосна, а я стал тем, кто принял решение уснуть и больше никогда не проснуться. Я был первым, но именно я подписал смертный приговор вашим близким. Я надеялся, что за 15 лет мы успеем. «Ведь это был единственный шанс для остальных спастись. Возможно, сейчас вы не сможете по праву оценить этот шаг, но пройдет время, и вы обязательно поймете». Все оказалось обманом. монтаж пара фокусов и агитация. Большего и не надо было, чтобы все поверили в обратимость к реанизации. «Так было необходимо», — говорил он. Но все услышали лишь жалкие оправдания. Осознание приходило не сразу, в глазах потемнело, мир уходил из-под ног, будто земля оказалась не в силах удержать его. Он падал куда-то вниз, толпа уносила его, своими безумными криками, разочарованием, безысходностью, миллионами горьких слез. Так День Надежды стал Днем Плача.